Глава 14. Вторник, 21 февраля. Оранжерея находилась достаточно далеко от дома, так что ни шум, ни вонь от шести обезьян, запертых в клетках, Энсли Блур и его жену не беспокоили. В каждой клетке имелся компьютерный терминал, подключенный к принтеру с бесперебойной подачей бумаги. Каждый вечер, вернувшись домой, и каждое утро перед тем, как уйти на работу, Энсли Блур проверял, как идет его эксперимент. Прошло уже больше трех недель, и пять обезьян из шести, несмотря на бесперебойную выдачу и в награду за удары по клавиатуре, никак не могли понять, что от них требуется. Они рвали бумагу, жевали и выплёвывали, а с клавиатурой играли, таская швыри её по клетке или использовали как туалет. Но шестая обезьянка, капуцин по кличке Борис, из клетки номер шесть, оказалась настоящим гением. На него-то Блур и все надежды. И сейчас глава фармацевтического гиганта Кер Клуги в тренировочном костюме и кедах со всех ног нёсся по дорожке, ведущей от оранжереи к дому. Промчался мимо бетонной площадки, где высился полускрытый ночным мраком двухмоторный вертолёт августа. Пересёк лужайку для ракеты, вошёл в дом через боковую дверь и взбежал по лестнице наверх, в спальню. Ты только взгляни, воскликнул он. Сила, милая, Белый шацу по кличке Йети, испуганный его криком, спрыгнул с кровати. Было без четверти семь. Сила, жена Блура, рано вставать не любила. Стоит разбудить её до восьми, будет ворчать весь день. Но сейчас дело того стоило. Блура зажёг ночник у кровати и сунул жене по нос лист распечатки с торжествующей улыбкой, ожидая её реакции. Сила заморгала, уставившись на бумагу. Глазами её предстали ряды бог перемежаемые цифрами, символами и знаками пропинания. На первый взгляд никакого смысла в них не было. На второй тоже. «И что же, дорогой мой, я здесь должна смотреть?» спросила она обычным саркастическим тоном. «Вот на это!» И он кнул пальцем в букву, обведенную красной ручкой. «Я». Она, нахмурившись, подняла на него взгляд. «Я, наверное, чего-то не понимаю. Я! Видишь? Я, я, я!» «Ты что, пьян?» такую рань, и не думал пить. Ты разбудил мне что, показать букву «Я»?» «Милая, да неужели ты не видишь?» нетерпеливо воскликнул Блур. «Вижу букву «Я» и что с того?» «Нет, не букву, ты видишь слово «Я». «Слово? Смотри, с обеих сторон пробелы, а сама буква заглавная. Неужели ты не понимаешь, что это значит?» «Ты меня совсем заморочил». «Объясни, пожалуйста, по-человечески». «Да это же прорыв!» Эйнс Лебур потряс кулаками в воздухе. «Это... это грандиозно! Это первый шаг к абсолютному доказательству, что Бога не существует!» Сила сону ставилась на него. «Буква Я? Ты точно не приложился к бутылке?» «Ну неужели не понимаешь?» «Нет, не понимаю, и прекрати, пожалуйста, говорить загадками!» Хорошо. Борис? Твоя обезьяна? Да, Борис. Это напечатал Борис. Видишь теперь? Теперь, понимаешь? Нет, извини, все равно не понимаю. Буква Я спробил не с обеих сторон. Изволь пояснить, что я упускаю. Милый, да это же слово! Осмысленное слово! Да, потребовалось три недели, но мы этого добились! Обезьяна напечатала слово! Сила уставилась на распечатку. «Думаешь, он понимает, что это слово значит?» «Да какая разница, даже поверить не могу, что ты об этом спрашиваешь! Это же потрясающе, невиданно, неслыханно, никогда еще не случалось, чтобы обезьяна напечатала осмысленное слово!» «Но лично я подожду радоваться, пока он не докажет твою теорию, не напечатает полное собрание сочинений Шекспира в правильном порядке, это да ты не тело не понимаешь уэли тогда объяснишь что понимаешь ты друг атеиста энтони флюв провел такой же эксперимент усадил обезьяну за пишущую машинку с постоянной подачей бумаги за двадцать восемь дней обезьяна напечатал сорок страниц чепухи в ней не было ни единого осмысленного слова даже я отделенного пробелами!» Он провел математические расчеты и заявил, что все ресурсы Земли истощатся до того, как обезьяны сумеют напечатать что-нибудь осмысленное. Это в его глазах стало доказательством существования Бога. Но он ошибался. Отметь в своем ежедневнике сегодня великий день. День, когда Энсли Блур начал опровергать существование Бога раз и навсегда. «Сколько шума из-за одного я...» Пожав плечами, проговорила сила, зевнула подозволок себе собаку и снова погрузилась в сон.